свет. Столп яркого света падает с потолка, заключает в себя Дебенко. Его силуэт становится совсем серым, лишённым красок, движения замедлены, плавны. Очень неспешно Дебенко протягивает пистолет мне, держа за ствол, кладёт на пол между нами, и свет исчезает. Что бы ни готовилось сделать защитная программа, Она отключилась, едва Дебенко выпустил оружие из рук. "Бери". Похоже, он и не заметил, что был на прицеле. "Что это?" спрашиваю я. "Прототип оружия третьего поколения. Тот самый, из которого убили твоего друга, если это важно". Я смотрю на пистолет. В виду самый обычный Smith Wesson. Но дело в том, что внутри, чем он заряжен, спрашиваю я. Первые пять патронов парализующий программа для полиции Дептауна, отвечает Дибенк. Они вызывают временный паралич, продолжающийся 15-20 минут и проходящий без последствий. А следующие пять, честно говоря, это новая разработка, боюсь, она не пойдёт в серию. Слишком велика вероятность смертельного исхода. Какой же временный паралич, но затрагивающий сердечную мышцу. И ты готов дать мне это оружие? Подпишем небольшой договор. Ты обязуешься провести испытание нового программного обеспечения. К сожалению, пока нет никаких законов, регламентирующих подобные опасные продукты. Надеюсь на твоё благоразумие, дайвер. В беру пистолет в руки, глядя на дебиянк. Если меня возьмёт в круг света, вряд ли он сохранит невозмутимость, хотя бы вздрогнет, но похоже, что мне в храме разощено всё. Зачем мне это, Дмитрий? спрашиваю я. Прось. Я верю твоим словам. Мне жалко Диптаун, мне страшно от того, что с ним произойдёт, когда это вырвется на волю, но я не остановлю будущего. И мне некому мстить. Я не стану гоняться за юным дурачком, решившим поиграть в полицейских и воров, и тебя расстреливать не стану. Но да хотя бы из-за того, что ты создал глубину, не стану. Всё кончилось фарсом, Дюбенко. Началось трагедия, кончилось фарсом. Я нашёл этот храм, учил от проклятой оружия, и зачем? Всё впустую, хотя нет Ты знаешь, уж у меня появились новые друзья, это уже очень много. Вот только жалко, что за это заплатил вромк. Туманные маски взирают на меня. Потом дебиенка произносит: "Так ты уничтожишь украденный у меня файл?" Нет. Здесь ему ничего не грозит, поверь. Я не понимаю. С лёгким удивлением говорит дебиенка: "Нет, я действительно не понимаю." — Чего? — Ты собираешься не входить в глубину? — Так, непонимание впрямь есть с обеих сторон. — Почему же собираюсь? — Тогда уверен, что сможешь вовремя выйти и увернуться от пули. — Чьей пули? — Темного дайвера. — Опять двадцать пять? — Да. — Зачем ему меня убивать, Дмитрий? — Затем, что у тебя то, что ему нужно, — кричит Дебенко. И пока ты хранишь этот файл, ты на прицеле, и все твои друзья на прицеле, он будет выколачивать его из тебя с тем же упорством, с которым доставал и у меня. — Да зачем он ему нужен? — теперь моя очередь кричать. — Если темный дайвер и так владеет оружием третьего поколения, если он тебе угрожал давным-давно... Я понимаю, что сказал лишнее, когда Дебенко встает, отшвыривая ногой подушку. — Так ты еще не смотрел, что у меня украли? — спрашивает он. — Так? — Не смотрел. И парятся поздно. Там исходники оружия третьего поколения. Я правильно понял. Дебенко смеется так долго, что я успеваю мысленно надеть себе дурацкий колпак. — Я не могу. пририсовать длинные упрямые уши и пришпилить на спину бумажку с надписью «Осел». Леонид, ну ты молодец, Леонид. Хорошо, я не стану требовать отдать файл немедленно. Посмотри его сам, потом решай. Пистолет, пистолет носи с собой и будь готов пустить в ход, потому что жизнь твоя теперь мелкая и разменная монета. А друзьям скажи, чтобы не входили в глубину. Теперь ты, объект охоты тёмного дайвера, до тебя куда проще дотянуться, поверь. Не так уж просто. Я тоже дайвер, Леонид. Человек без лица склоняется надо мной, по-прежнему сидящим на полу. Поверь. Прежние способности дайверов даже если их сохранил они ничто по сравнению с его способностями